Глава 23. Извинения. Помимо мастера огненных иллюзий народу здесь было достаточно. Я заметила Элайзу Хейк, которая из подтишка поглядывала на своего родственника, прижимая к груди учебник. Хан стоял напротив светловолосого мужчины в возрасте, повинно склонив голову и почувствовал татуировку, точнее своего демона. Несколько незнакомых студентов вывернули из другого коридора и замерли. Теперь они во все глаза глядели то на Лукиана, то на меня. За их спинами мелькнула лысая глава ректора, и это придало мне сил. Я решительно пересекла холл и остановилась в нескольких шагах от Лукиана. Потом пожелала ему доброго дня и спросила. «Вы хотели меня видеть?» Наступила гробовая тишина. В глазах Рыжего полыхала ярость, но он нашёл в себе силы выдавить. «Доброго дня, Лидисуру. Я должен принести вам извинения». Я был не в себе и немного перегнул палку. На несколько мгновений я потеряла дар речи. океан Хейкс не зашёл до публичных извинений? Я растерянно обвела взглядом Холл и поймала ободряющий взгляд ректора. И Лоиза неотрывно смотрела на своего родственника, и в её глазах светилось мстительное торжество. А она и правда его не любит. океан махнул рукой. Из-за его спины вышел невзрачный слуга. В его руках лежала квадратная шкатулка. Он распахнул её и с поклоном протянул мне, а мастер огненных иллюзий глухо проговорил. «Прошу принять это ожерелье в знак того, что вы меня прощаете». Я в замешательстве смотрела на подарок. Серебро, голубые топазы. Красивое, но... Мне до ужаса не хотелось ничего принимать от лукиана И я имела на это право. Судя по реакции Ару и старика Варгу... Рыжий допустил серьёзную оплошность. Я могла признать подарок неспособным искупить его вину, но лучше всего сделать хорошую мину и принять ожерелье. И выбросить, потому что неизвестно, какую магию он накрутил на свой подарок. Я тяжело вздохнула и медленно подняла руку. Лёгкое движение за спиной. Я не оглядывалась, но совершенно точно знала, что там сейчас стоит Рой Ару, и точно так же, как и все, ждёт моего решения. Голос учителя напоминал шелест. Его могла слышать только я. «Откажись», — попросил он. И я решительно захлопнула крышку шкатулки. Присутствующие изумлённо ахнули. Лукиан растянул губы в усмешке и медленно проговорил. «Что ж, раз уж вы не желаете примириться, я готов сойтись с вами в магическом поединке, дабы вы могли смыть обиду кровью». Он полюбовался замешательством на моём лице и продолжил. «Таковы законы центральных земель. Что там у вас, леди, половина круга?» Он потянулся к медальону на моей шее, и я инстинктивно отпрянула, а мой учитель шагнул вперёд и сделанным равнодушием произнёс. «До конца года я отвечаю за леди Суру по закону. Какая жалость! Придётся заменить её на магическом поединке!» Но расстроен он не был. Никто из них не был расстроен. Огненные смотрели друг на друга, и в глазах обоих плескалось предвкушение реванша. Похоже, они успели попортить друг другу немало крови и теперь нашли официальный повод подраться. И этот повод — я. Кажется, при следующей встрече Юлиус Ару меня всё-таки убьёт, чтобы не сбивала сыночка с пути истинного. Но что я могла сделать? Я стояла ни, жива, ни мертва, пока они договаривались о времени и месте поединка. В памяти врезалось только одно — через три дня. Через три дня моему кровному врагу предстояло сойтись с мастером огненных иллюзий. Но зачем? Ради чего он идёт на такой риск? Меня использовали, чтобы свести старые счёты? Наконец лукиан ушёл, и звонок разогнал студентов по классам. Рядом со мной остались только аро ректор и Кай. Кровник смирил парня презрительным взглядом, но неожиданно миролюбиво приказал. «Дай ей свои конспекты по законодательству, пока она ещё чего-нибудь не наворотила». Кай молча кивнул. Ректор повелительно махнул ему рукой. «Отправляйся на урок». Я видела, что больше всего тот хотел остаться рядом со мной, но не выполнить приказ ректора он не мог. Когда Кай исчез за поворотом коридора, ректор повернулся к Ару и спросил. «Ты что творишь?» «Юлиус будет в бешенстве, а ему донесут ещё до вечера, не сомневайся. Переживёт». Равнодушно ответил Ару. «Это очень глупо, Рой», — покачал головой ректор. «И невыгодно для твоего рода». «Выгодно. И позже отец поймёт это». Больше тот не стал разубеждать учителя и ушёл. Мы остались вдвоём. Ару посмотрел мне в глаза и сказал. «Умница». «И это неожиданно вывело меня из себя». Волнение последних дней, появление Шэнда на Лукеан, ночная вылазка, его отношение ко мне, слова Лео, рассказанные при встрече. С тех пор, как я появилась в Аэнкадже, каждый встречный желал втянуть меня в свою игру в интриги местных магических родов, не думая о том, каково будет мне. Считаю, что имеет на это право. И Ару сегодня добавил в чашу терпения ту самую каплю, которая ее переполнила. Я шагнула к учителю и выпалила. умница! Вы меня использовали для того, чтобы свести счёты с Лукианом. И что?» — не понял он. В глазах кровника всё ещё светилось торжество. Я обвиняюще ткнула пальцем в его грудь и яростно прошипела. «Я не хочу быть орудием, я не ваша игрушка! Зачем вы это сделали?» Теперь настал его очерёд выходить из себя. Ару поймал моё запястье и сжал его. «Ты бестолковая практикантка и жалкая водница Суру процедил он. Я же для тебя это делаю, за тебя. На его лице промелькнуло беспомощное выражение, но оно быстро сменилось яростью. Отправляйся учить законодательство. Может, после этого никто не будет пользоваться тобой. Вечером расскажешь, что отложилось в твоей голове. С этими словами он выпустил мою руку и ушёл, хлопнув дверью академии. Я осталась стоять, чувствуя, как алеют щёки. Зачем я ему это сказала? Он же помог мне. Отвёл к Варгу, чтобы тот избавил меня от магии лукиана И на балу защитил от Рыжего. А ещё менталист, Шендон, Юлиус, Ару, Кай, которого он старательно гонял. Рой Ару мой кровник и учителем стал против воли. Это же логично, что он помогает мне только из своей выгоды, разве нет? Но почему тогда так обидно и при этом так стыдно за свою вспышку? На несколько мгновений я закрыла лицо ладонями но что-то исправить было поздно, поэтому я медленно побрела обратно в общежитие. Возвращаться в комнату не хотелось, как и видеть кого бы то ни было. Поэтому я остановилась у одного из окон и прислонилась лбом к холодному стеклу. В следующий миг я отпрянула и скрылась за шторой. Во дворе в тени одного из деревьев я заметила лукиана и он был не один. Рядом с ним стоял Герберт Ре Айштервиц. Склонив головы, они разглядывали отвергнутую мной шкатулку. Похоже, я была права, и внутри меня ждал неприятный сюрприз, которого я избежала благодаря вмешательству учителя. Он увидел что-то, чего не заметила я? Почувствовал тем же странным способом, благодаря которому узнаёт об открытии адских врат? Ответа не было, но совесть начала грызть с новой силой. Я продолжала наблюдать за мужчинами, но больше ничего интересного разглядеть не смогла. Через пару минут Герберт сунул в карман ожерелье и ушёл. Лукьян отправился в другую сторону. А я — в свою комнату. Думать. Конспекты по законодательству мне принёс Ханс. Блондин возник на пороге перед обедом и протянул мне тетрадь. «Это Кая», — пояснил он, почёсывая татуировку. «У меня почерк плохой. Он бы и сам принёс, но его к отцу вызвали». Я рассеянно кивнула, рассматривая рыжие линии на его шее. «Боишься?» — понимающе улыбнулся парень. Я изумлённо хлопнула ресницами. «Нет, не могу избавиться от ощущения, что таким образом ты чешешь демона за ухом». Ханс рассмеялся, а затем серьёзно ответил. «Вроде того. Читай, а не то Рой Ару снова будет ругаться». С этими словами он ушёл. После ужина я начала собираться в ночное патрулирование, нарочито медленно. Идти не хотелось, как и видеть учителя, но в дверь решительно постучали. Я открыла и увидела на пороге учителя. С каменным лицом он втолкнул меня в комнату и захлопнул дверь. А затем странным тоном сказал «Это тебе». Я настороженно посмотрела на свёрток в его руках. «Это что, брать или нет?» Ару терпеливо ждал. Я протянула руку, и чёрный бархат перекочевал в мою ладонь. Учитель смотрел на меня внимательно и странно, будто замиранием сердца. От этого меня снова начало потряхивать. Что же такое он принёс? «Ты чего?» — удивился Ару. разворачивая это тебе». Я медленно кивнула и взвесила на ладони неожиданный подарок. Лёгкая, но... Я, наконец, откинула ткань, и замерла не в силах отвести взгляд от того, что принёс учитель. На чёрном бархате лежал браслет. Серебряная цепочка невероятной изящной работы, в которую были вставлены яркие голубые сапфиры, огранённые в виде капель. А ещё это был усилитель. Я тут же вспомнила Филы и заказ, который сделал Ару. Конечно, я понимала, что артефактом буду пользоваться я, но не ожидала, что мне его отдадут насовсем, как и то, что это будет так красиво, что глаз не отвести. Кровнику надоело смотреть, как я таращусь на его подарок, не в силах вымолвить ни слова. На его лице примелькнуло лёгкое раздражение. Аро взял браслет, застегнул его на моём запястье и сообщил. Работает как усилитель. Экранирован. Магический потенциал видишь только ты. Заточен на поисковые заклинания, но другие тоже может усиливать. Правда, перезаряжаться будет долго. Имей это в виду и рассеянно кивнула и, спохватившись, выдавила «Спасибо». Я подняла на него взгляд. По выражению лица учителя нельзя было ничего понять, поэтому для меня стало сюрпризом, когда он безжизненным голосом произнёс «Прости». В его взгляде появилось настрожённое ожидание, которое удивило меня не меньше, чем его слова. «Уже второй огненный извиняется передо мной за последние сутки». Для полного комплекта не хватало только извинений от Герберта Реа Штервитца. Правда, он тоже не будет искренним, как и Лукьян. «А вот Рой Ару...» «Наверное, я думала слишком долго, и беспокойство в глазах учителя достигло пика. Он быстро заговорил. «Ты не знаешь наших законов, и времени объяснять их тебе не было. А Лукьян...» Кровник поперхнулся от ярости. Лукьян взорвался и должен ответить за то, что посмел использовать свою магию на тебе. Теперь в его глазах снова горели жгучая ненависть и жажда реванша. Я нашла в себе силы выдавить. Я тоже немного погорячилась. В этот момент сквозь дверь просочился Василий и доложил. «Ваш приказ выполнен, господин Ару. За дверью». «Отлично». Бросил он. «Свободен». «Пёс исчез» прежде чем я успела возмутиться, что он снова проникает в мою комнату без стука. Ару распахнул дверь и занёс в мою комнату большое железное ведро с водой. «Это что?» — удивлённо спросила я. «Для тренировок». Невозмутимо ответил учитель. Обращение третьей четверти круга для многих остаётся недоступными. Но по моему опыту, достичь его проще, чем многие думают. Достаточно около десяти раз выйти за свой собственный предел силы, Вы так говорите, как будто это легко. И причём здесь вода? Я прочёл, что взаимодействовать с чужой водой сложнее, чем со своей природной магией. Точка отсчёта для третьей четверти круга уводников лёд. Для того, чтобы выйти за неё, тебе нужно заморозить эту воду, всю. Я критически оглядела ведро и спросила: "А потом пруд. Пруд нужно будет заморозить пруд в городском парке?" Я со смешанными чувствами посмотрела на учителя и обречённо сказала. «Не получится, и водные маги не тренируются так, и получаю третью четверть круга в сорок», — фыркнул он. «Ты будешь делать то, что я говорю, или нет?» «Буду», — неохотно ответила я. Он выразительно ткнул в ведро. «Позовёшь, когда сможешь заморозить это». Я с тоской посмотрела на воду в ведре и пробормотала. «Нарастает, пока я вас зову». «Значит, придумаешь, как поддерживать температуру, ясно?» «Ясно». «Сегодня важно понять, что в городе нужно Шендону. Идём». Он поднял моё запястье и выразительно постучал по одному из камней на браслете, а затем натянул рукав моей рубашки, скрывая артефакт. Я выдернула руку и эхом ответила. «Идём». Сегодня на улице уже не было пасмурно. Когда мы выходили за ворота, я ощутила затылком чей-то взгляд и обернулась. Неподалёку стоял Кай и провожал меня внимательным взглядом. Я кивнула ему и вышла на улицу следом за учителем. Шендон сегодня снова вызвал к себе сына. Ару словно прочитал мои мысли. Шендон обязательно постарается использовать его. Хочет мальчишка того или нет, ему придётся выполнять приказы отца. Кай уже предупредил меня. Мы двигались по уже знакомым мне улицам плечом к плечу. Ару огляделся и покачал головой. «Кай слишком мелкая сошка, чтобы на что-то повлиять. И он зависит от Леора. Стоит тому разочароваться в этом недоноске, и Кай тут же вылетит из-за Ихона. Вы как будто будете этому рады», — упрекнула его я. Ару неопределённо хмыкнул, а затем покосился на меня и серьёзно спросил. «А ты расстроишься, если он вылетит из-за Ихона?» «Не знаю», — честно ответила я. Я понимаю, что он сын Леора Шендона, но до этого Кай только пытался меня защитить в меру своих сил. Ару презрительно скривился, но больше ничего не сказал. Скоро я заметила, что мы свернули с привычного маршрута, и теперь идем в другую сторону. В одном из переулков я снова заметила седого типа в шляпе. Учитель одернул меня. «Перестань. Он не представляет опасности. И он ходит не за тобой». За вами? С арбалетом? И не представляет опасности?» Скептически переспросила я. Наш разговор был прерван тем, что мы свернули на улицу белой сойки. Теперь мы с Ару шли мимо сияющих окон и освещенных тёплым светом фонарей вывесок. Учитель то и дело кивал знакомым. Меня сопровождали любопытные и сочувственные взгляды. На середине улицы за нашими спинами послышался знакомый голос. И вы здесь? Я резко обернулась. Учитель сделал то же самое. Руперт оглядел нас с ног до головы и пошатнулся. «Ты же к Глории пошёл?» — спросил Ару своего друга. «Да всё уже». Отмахнулся он. «К Анете я иду». «Снова поссорились?» — прозорливо спросил Кровник. Тот кивнул и внезапно хитро оглядел нас. «А вы, как я вижу, помирились? Снова мир до да любовь. Руперт, ты пьян». Оборвал его Ару. «Отправляйся домой». «К Анете я пошёл», — упрямо заявил он. «В ласточку. Утром приду сам». «Или не утром?» Руперт махнул рукой и, пошатываясь, отправился вверх по улице. Я проводила его удивлённым взглядом и повернулась к учителю. «Кто такая Анетта?» «Тот процедил. Приличным девушкам такое знать не полагается. Идём. Руни маленький, разберётся сам со своими любовницами». Завтра к обеду из Глории помирится. А ночью Анетта она ему простит, как обычно. Он развернулся и двинулся прочь. Я поспешно догнала кровника и снова пошла рядом. Сложных отношений Руперта Рекайроса с женщинами мне не понять. За очередным поворотом Ару внезапно поймал меня за руку и увлёк в подворотню. Я не успела даже пикнуть, как он притянул меня к себе и прошептал. «Спокойно. Дальше пойдём под скрывающим заклинанием». Я молча кивнула, и он отстранился. А затем соединил пальцы, вытянул огненные нити и начал сплетать заклинания. Нас снова окутал дым. Потом Мару отбросил в сторону какие-то доски и достал два чёрных плаща с капюшоном. Он первым сбросил пальто и приказал. «Надевай. Твои волосы и одежда слишком приметные». Я сделала, как он сказал. Бросила пальто в тайник и набросила плащ. Ару накинул капюшон мне на голову. Затем аккуратно подобрал несколько тонких розовых прядей и заправил их мне за ухо. Я шагнула назад, чувствуя, что щёки снова заливает краска. К счастью, невидимая в темноте. Неужели он понял, что его прикосновения меня не раздражают? Или, о, ужас, что его прикосновения к волосам мне приятны? Так не должно быть! Он же чужой, он враг! Но времени грызть себя мне не дали. Ару вышел из подворотни. Я старалась не отставать. Как и ожидалось, мы направились в тот район, где встретили Шендона. Ночью тут выглядел еще менее презентабельно. Фонари не горели, на улицах царила пугающая тишина. Ару остановился, еще раз поправил мне капюшон и провел рукой по щеке, чтобы убедиться, что ни один предательский розовый волос не торчит наружу. А затем щелчком пальцев развеял заклинание. Ровник наклонился к моему уху и прошептал «Использую артефакт». Я кивнула и взмахнула руками. На короткий миг мои пальцы вспыхнули голубым светом, а затем вся сила ушла в браслет. Серебро стало ледяным, когда пришла отдача от заклинания. Я не смогла сдержать восхищенного вздоха. Усиленное артефактом заклинания поиском медленно разворачивалось и накрывало куполом весь квартал». «Правда, никто, кроме меня, уже не мог этого видеть». «Нравится», — услышала я над духом напряжённый голос Ару. Я подняла на него восхищённый взгляд, но кивнуть не успела. В сети, выстроенные заклинанием, вспыхнула голубая точка. Мои пальцы интуитивно сжали браслет, и я прошептала. «Что-то есть». Я повернулась в ту сторону, где ощутила присутствие чужой магии. «Неужели Шенден и правда что-то оставила здесь?» И если да, то что это может быть?»